и Иджаз. От арабского краткость – лаконичность. Пророчество, которое по определению не может быть отвергнуто или опровергнуто. Непреложное предсказание. Ик-кут-эй. Крик продавца воды на Аракисе. Этимология не установлена. Смотри также Су-су-суук. Икс. Смотри Речеза. Илм.